Сергей Баранников Архипов Книга третья Стратег Глава первая Сборы Вышинцев был вне себя от гнева Мало того, что его помощник пропал Случилось нечто, что в корне рушило его планы Началось вторжение польско-литовских войск в Полоцкое княжество Это входило в планы картеля, но суть в том, что начало войны было запланировано на сентябрь А началась она в середине марта. И его никто даже не поставил перед фактом. А это значило, что теперь он, далеко не последний человек в Новгороде и Европе в целом, остался за бортом. Блестящий план по развитию агентурной сети в Смоленском княжестве и ослаблению Москвы провалился, так и не достигнув финальной стадии. К чему такая спешка и почему в главном офисе картеля ему больше не отвечают? Хотя на последний вопрос Вышенцев знал ответ, и это выводило его из себя. Нет, Речь Посполитая не могла самостоятельно развязать войну без приказа со стороны. Сем находился полностью во власти картелей. А это значит, что партнеры решили избавиться от своего новгородского коллеги. 30 лет он пробивал себе лестницу наверх. Добился немалого успеха и теперь рассчитывал натравить поляков на Российскую империю, чтобы ослабить Москву и перевести центр влияния в Новгород, получив управление всю империю. Но в решающий момент коллеги решили вышвырнуть его из игры. «Решили прибрать к своим рукам все, что я нажил?» «Как бы не так, щенки! Я вам покажу, что значит переходить дорогу Олегу Эдуардовичу Вышинцеву. Ректор Новгородской академии поднялся и подошел к окну. Он злился, потому как знал, что помешать планам бывших союзников всерьез ему не удастся при всем желании. Слишком сильно и самобытна картель, чтобы оказаться уничтоженным всего лишь одним из участников. Сейчас его взгляд был устремлен на северо-запад, где находились порты Санкт-Петербурга. Наверняка англичане в паре со шведами уже заблокировали порт, и все поставки нарушены. Но он знает, как насолить своим партнерам. Пусть это будет финальный ход в его партии, Но он его сделает. Нам дали всего час на сборы. В текущих условиях даже шикарно. Хотя я лично совершенно не знал, куда себе деть. Ведь у меня практически не было вещей, которые можно было бы взять с собой. Боярник решил оставить. Мне с ним попросту не с руки таскаться. Да и необходимость в нем отпала. Поэтому в гостиную спустился с одной котомкой, в которой хранился подарок от листика. Профессор обновил мои запасы настоек и примочек, выдав новый двойной набор всевозможных настоек и украдко запихнул два флакона с настойкой «Чистодуха». «Вижу, ты прекрасно понимаешь, как использовать эту вещь, так что возьми, пригодится». Иван Иванович подготовил наборы и для остальных учеников, которых я привел. Правда, у них были наборы попроще, без настоек. По фляге живой и мёртвой воды, толчённая кора дубня и повязки с высушенными листьями кровебора. Картину и записку Степаныча решил уничтожить. Необходимость в них отпала, оставлять такую информацию опасно. В итоге спустился в гостиную одним из первых, дождался Полинова и остаток времени простоял с ней в обнимку, утешая девушку. «Все ведь будет хорошо, правда?» «Непременно. Я все вспоминал о на зимнее солнцестояние. Выходит, начинает сбываться?» «Возможно, но я верю в лучшее. Мы обязательно справимся, что бы ни случилось». Возле Академии собрались самые настоящие кортежи из машин княжеской гвардии. Прислали даже несколько автобусов. Маршрут поездки хранился в тайне, но нам удалось узнать от Листьева, что третьи курсы отправили в Рудню, второй курс в Красный, ну а нам выпало ехать в Велиш. Это такой городок на северо-западе Смоленского княжества, который стоит на Западной Двине. Уже за пределами города к нам присоединились два рысака. Мехи выходили на дорогу лишь когда деревья плотно обступали путь и не давали протиснуться, а в остальное время двигались параллельно, не теряя колонну из вида. Вся поездка заняла по времени часа три, но лично мне она показалась вечностью. Всех механиков забрали сразу же по прибытию. Если я правильно понял, управлять мехами им не дадут без обучения, а вот починка — милое дело. Учитывая, что сейчас на Полоцкой земле действовало более 300 мехов империи, не считая собственной армии князя Рогвальда, работы у наших ребят будет достаточно. Нас же собрали на площади возле ратуши, где сейчас располагался штаб. Буквально через пару минут к нам вышел высокий мужчина лет 50. Слушайте внимательно. Мое имя Сиверьян Николай Игоревич, и я командующий второго Смоленского пехотного полка. Вы моя головная боль на ближайшие месяцы. Хотя я очень надеюсь, что это недоразумение скоро завершится. Чтобы избежать проблем в будущем, обозначу ряд положений. Первое. Без моего разрешения покидать город запрещено. Даже если поляки будут на соседней улице, оставление позиции карается трибуналом или расстрелом на месте по законам военного времени. Я понятно объясняю, горелый мех вам в тапке. Вопросы есть? А когда обид? Тут же вклинился Матвеев. Горелов! проревел Сиверьян. «Капитан, разберись тут с ними, иначе я не выдержу и кого-нибудь пристрелю!» Северьян благополучно избавился от нас и вернулся к своим непосредственным делам. Теперь голова болела у Горелого. «Значит так, дамы и господа, думаю, цель вашего визита сюда понятна. Если нет, вкратце объясню детали. Мы следим за порядком в приграничном городе и контролируем стратегически важную дорогу на Смоленск. В случае появления подозрительных граждан проверяем документы и при необходимости задерживаем». Условия, приближенные к боевым. «Какие наши задачи?» Донесся из-за моей спины голос Головина. «Прошу меня не перебивать, господа», нахмурился Горелов. «Что насчет задач? Вы будете сопровождать дозоры. Задача на данный момент разбиться на отряды по четыре человека, в каждом из которых должен быть Ратник, Спектр, Псионик и Целитель. Вас передадут в подчинение одному из капитанов, которые с отрядом стрелков будут патрулировать город и окрестности». «Людей катастрофически не хватает, поэтому, скорее всего, дежурить будем сутками по два отряда на наряд». «Вопросы?» «А что делать тем, кто не сможет собрать полную четверку?» «Оставшихся бойцов отправим в отряды и усилим дополнительным числом стрелков. В каждом дозоре будет по 11 человек». «Так а что насчет обеда?» Снова подал голос Глеб. «Похоже, до парня еще не дошло, что здесь не Академия». «Увы, на обед вы уже опоздали. Ждите ужин». «Те, кто заступит в наряд, получат пайки с собой». «Итак, даю вам несколько минут на формирование отрядов. Когда я вернусь с капитанами, вы должны быть готовы». «Капитан, а что насчет остальных территорий?» «Отвели же до границы еще 15 километров», — заметил Буров. «Неужели бросим их на произвол судьбы?» «Территория на границу с Половским княжеством признана потенциально опасной. Все жители, живущих там, будут эвакуировать в безопасные районы». «Ясно», — пробормотал Буров, чтобы не услышал капитан. Значит, не уверены в своих силах и готовится встречать врага на рубежах. Горелов оставил нас, а я крепко задумался. Так, сработать нашей четверкой, которая мы выступали на Олимпиаде, не выйдет это очевидно. Амалия уйдет к Бурову, а это значит, что нам придется искать спектра. И это очень большая проблема, потому как после исчезновения комардина количество спектров было катастрофически малым. По сути, из спектров остались только головины Князева и оба состояли в других четверках. «Андрей, что думаешь?» Полина подошла ко мне, ожидая ответа. «А что тут думать? У Буровой Головина четверки сформированы. Больше спектров нет. А это значит, что будут добивать до четырех человек другими спецами. Двух целителей в одну четверку вряд ли отдадут. А их у нас всего пятеро. Скорее оставят при штабе. Значит, нужно искать либо второго псионика, либо ратника». «Андрюх, логика у тебя железная, а вот с математикой беда. Нас-то всего шестнадцать. А значит, делимся ровно поровну», — заметил Глеб. «Андрей, для меня место найдется. К нам подошел Суровцев, а Глеб тут же стушевался, почувствовав мощного конкурента. «Егор, с удовольствием возьму, но только если Князева точно не с нами. А ты сам погляди». Суровцев кивнул в сторону Амалии, которая крутилась рядом с Димой. Их четверка уже была сформирована. Девушка заметила мой взгляд и едва заметно кивнула, давая понять, что я верно истолковал ее позицию. «Если команда не против, я согласен». «На самом деле Егор был чудесным усилением для нашего отряда. Потомственный, военный, рассудительный и сильно одаренный. Лучшего компаньона и не придумаешь». Фалина только обрадовалась, и даже Глеб сдержанно кивнул, принимая кандидатуру Егора. На всякий случай решил разрядить обстановку, чтобы избежать ненужной вражды. «Ребят, сейчас среди нас нет конкурентов. Это не турнир, а настоящая война. Мы должны полагаться друг на друга, если хотим выжить и победить». После исчезновения Комардина и бегства Борисова одаренных осталось ровно 16, что позволяло разделиться на четверки без проблем. В первую вошли Буров, Князева, Аглицкая и Пирогов. Вторая — Головин, Арнаутов, Кудряшов и Елизаров. А вот следующие две четверки комплектовались из тех, кто остался. С нашей четверкой все было понятно, а в последней оказались Трегубов, Фрязин, Тихомирова и Савицкая. Два целителя и не самый мощный псионик. Этим ребятам будет тяжелее всех, если придется столкнуться с реальным противником, а не с перепуганных крестьян». Капитан привел с собой еще трех офицеров, которые тут же разобрали отряды. Нашу четверку передали в подчинение капитана Гордеева. Суровый такой мужик с длинными густыми усами, торчащими в стороны. Мне лично напомнил какого-то офицера еще со времен Российской империи. Хотя что значит «со времен»? В этом мире она как раз сохранилась, поэтому Гордеев смотрелся вполне уместно. «Так, а теперь марш в вооруженную». Обмундирование выдавал старый неповоротливый офицер, который отвечал за снабжение, а потому придирался к каждой вещи. «С оружием обращаться аккуратно, светить-колотить. Не размахивать, не терять. Остроту клинка пальцами не пробовать. Прости, император, что скажешь? Если что потеряете, придется платить собственного кармана. С формой то же самое». «А что, может, лучше без формы тогда?» Тут же нашел Соборов. «Без формы не положено». Отрезал снабжение, сняться не в шутки. «Распишитесь после получения полного комплекта!» Несмотря на середину марта, нам выдали зимний комплект формы. Обещали поменять через месяц на летний вариант. А пока теплые шинели были очень кстати. Словно в дополнение ко всей тяжести обстановки начал накрапывать мелкий дождик со снегом, а небо затянуло тучами. После комфортной учебы в корпусе было непривычно торчать на холоде. Эх, хорошо хоть не в кадетский корпус попал. Там бы вообще заставили с голым торсом по такой погоде «маш-бросок» бежать. В комплекте шли сапоги и шапка с меховым подбоем, а из оружия выдали винтовку со штыком и саблю. Как по мне, винтовка еще куда не шла, а вот сабля явно лишняя. За время учебы в академии я так и не научился обращаться с холодным оружием. Мне бы больше подошел кинжал или кортик, но выбирать не приходилось. Хорошо хоть стрелять дед научил еще до попадания сюда». На сутки первыми заступили отряды Пурова и Головина. Им немного повезло, потому как сейчас было уже часа два дня, и дежурить оставалось до завтрашнего утра. Честно говоря, я рассчитывал, что в нашем отряде оставят хотя бы одного спектра, но, видимо, все делалось спешки, а это значит, что на помощь повелителей стихии рассчитывать не придется. А пока у нас было немного свободного времени, чтобы освоиться, поэтому я собрал ребят и решил пройтись по городу, чтобы осмотреться как следует. По факту, река разделяла город на две практически равные части. Наиболее важные объекты заведомо перенесли на нашу сторону реки, оставив на левом берегу полупустые дома. Сейчас со стороны Полоцкого княжества тянулись колонны с беженцами. Бедным людям зачастую приходилось идти пешком. Многие были истощены после длительного перехода и останавливались в вележе на ночлег. Правда, позволяли остаться только тем, кто мог показать документы уже сейчас на территорию Смоленского княжества могли проникнуть диверсанты врага. Несмотря на небольшой размер, Велиж был очень важным пунктом. Ведь здесь мало того, что располагался единственный на многие километры мост через реку, но и дороги на Смоленск и Витебск. Это сразу же возводило город в роль важного стратегического узла. «Отдыхайте, пока есть возможность, глупцы!» — крикнул Буров, заметив нас неподалеку. «Успеется!» — отмахнулся рукой и продолжил путь. На другую сторону реки пока пускали, хоть уже сейчас солдаты готовили крайние дома к обороне и повсюду таскали мешки с песком. На нас смотрели с удивлением, но они мешали. Впрочем, мы сами напросились на помощь и пару часов потаскали мешки, строя баррикады. За пределы города благоразумно решили не выходить, помня приказ Северяна. Пока звуки боя до нас не доносились, но это совсем не значило, что война не прикатится сюда, и строительство укрепления лишь подтверждало наши опасения. Спать мы отправились сегодня рано, за день полный впечатлений и тяжелой физической работы все порядком успели вымотаться, поэтому спали как убитые. А уже в половине седьмого утра нас подняли. Архипов, поднимай свою братью, приказал Гордиев. Наша четверка спала в одном доме, покинутом жителями, поэтому искать никого не пришлось. Всем построение, полчаса на завтрак и мыльно-рыльные процедуры. Ак возьми, чтобы в полном одеяривании принимали наряд. На завтрак наш дала пшеничная каша с кусочком масса, квашеная капуста, вареное яйцо и ломтик хлеба. С собой выдали пайки с краюхой ржаного хлеба и ломтем вяленого мяса. Судя по всему, в ближайшее время будем бытовать здесь в проголодь. Нам довелось менять отряд капитана Минаева, в котором были ребята Бурова. Они как раз закончили обход на другой стороне города. Все спокойно. Инцидентов практически нет, если не считать парочку взбалмошных крестьян», — отчитался Минаев. «Время такое, что все на голове стоят», — отозвался Гордиев и повернулся к нам. «Итак, братья, двое стрелков стоят у входа в город, двое у моста, и еще пара ребят пусть контролируют развилку на Смоленско-Витебск. Лично буду стоять у развилки и контролировать процесс. Студенты, вы передвигаетесь между патрулями. Время на один круг — 40 минут. Потом можно 20 минут отдохнуть. Все ясно». «Так, может, нам лучше по центру стоять и не бегать, как с айгеком?» — предложил Матвеев. «Лучше не спорить со старшими по званию «боец», — отчеканил Гордиев. «А если патрульных бесшумно уберут, пока вы будете у моста торчать?» «Выполнять приказ! Если через сорок минут не увижу вас на месте, пеняйте на себя!» «А часы хоть у кого-нибудь есть?» — поинтересовался Глеб. «У меня есть все в порядке», — успокоил нас Егор, показывая левую руку. «Это задание лишь на первый взгляд кажется простым. А уже после первого круга мы поняли, что к концу смены упашимся как лошади». Даром, что молодые и одарённые. Даже дар тут не поможет выдержать такие нагрузки. Боюсь представить, что будет, если придется вступать в бой. — Фуля, у тебя та волшебная еще осталась? — тут же поинтересовался Глеб. — Есть немного, на первую неделю хватит, — успокоила его девушка. К обеду начал моросить мелкий дождик, еще и ветер усилился. Приходилось закутываться глубже в шинель, чтобы не продрогнуть. Прохладный мартовский ветер никак не располагал к удобству, поэтому мы старались особо не задерживаться на открытом пространстве и все свободное время прятались под крышами домов. Правда, во время одного из обходов, когда дождь прекратился, нас позвали ребята, дежурившие у моста. «Эй, молодежь, айда сюда! У нас есть немного камы, на всех хватит!» Один из солдат махнул рукой, приглашая к котелку, который наскоро руку поставили неподалеку от моста на костер из тоненьких прутиков и рубленных досок. «Что еще за кама такая?» «Э, брат, не пробовал ты полевой солдатской кухни!» Отозвался второй, который с явным интересом поглядывал на котелок, но пост моста не оставил. ну к ребятки, подержуйте малость, а я Никитке подсоблю!» Солдат отлучился на помощь и выудил из котомки солонку, щедро посыпав в котелок соли и перца. Ломтик сала, мелко порезанный и высыпанный в котелок, источал приятный аромат. Минут через 10 каша была готова. «Так и что за кама-то?» Нахмурился Глеб, просматривая кашу. Обжаренная овсяная мука. Вот ведь какая штука. Стоит добавить самую малость водички, ломтик сала, поперчить да посолить, сразу выходит годная похлёбка. Ложки всего две, так что давай по очереди?» «Стоит ли говорить, что горячее, да на морозе, то еще угощение?» Каждому досталось всего по дюжине ложек, но на душе сразу стало теплее. «Это еще что!» — протянул парень, которого назвали Никиткой. «Побудете здесь подольше, еще не такие хитрости узнаете». «А что, с едой всегда так?» — скривился Матвеев, которому голодать было тяжелее всего. «Не, это дня на три ближайшие, пока снабжение не потянут. Северян правиан зажимает. А потом прибудет обос, и будем сыты, обогреты. Но до этого еще дожить надо». «Это точно», — отозвался второй и покачал головой. «Ладно, парни, погнали дальше, пока Гордеев не хватился, а то придется вторые сутки подряд дежурить». Егор обеспокоенно глянул на часы и посмотрел в сторону развилки, где должен был находиться капитан. Стоило нам отойти от моста, как в отдалении со стороны входа в город раздался звук выстрела. «Ребят, это же наши стреляют! Бегом назад!»